Работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала. Одевали ее плохо, жалованье она получала самое маленькое, родни у ней все равно, что не было. Один какой-то старый ключник, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей, да другие дядья у ней в мужиках состояли. Вот и все. Когда-то она слыла красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смирного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 Читатель теперь легко сам поймет причину смущения овладевшего дворецким Гаврилой после разговора с госпожой. «Госпожа», — думал он, посиживая у окна, — «конечно, жалует Герасима». Гавриле хорошо это было известно, и от того он сам ему потакал. Все же он существо бессловесное. Не доложить же госпоже, что вот Герасим, мол, за Татьяну ухаживает. Да и, наконец, оно и справедливо. Какой он муж? А с другой стороны... «Стоит и этому, прости господи, лешему, узнать, что Татьяну выдают за капитана, ведь он все в доме переломает. Ей-ей! Ведь с ним не столкуешь, ведь его черт такого, Согрешил я грешный, никаким способом не уломаешь, право!» Появление капитана прервало нить Гаврилиных размышлений. Легкомысленный башмачник вошел, закинул руки назад и, развязно прислоняясь к выдающемуся углу стены, подле двери,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 — Гаврил Андреевич, ведь он меня убьет, ей-богу, убьет, как муху какую-нибудь прихлопнет, ведь у него рука, ведь вы извольте сами посмотреть, что у него за рука, ведь у него просто и пожарского рука, ведь он глухой, бьет и не слышит, как бьет, словно во сне кулачищем-то махает, и унять его нет никакой возможности. — Почему? — Потому вы сами знаете, — Гаврил Андреевич, он глух и добавку глуп, как пятка, ведь это какой-то зверь, идол, — Гаврил Андреевич, хуже идола.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 Что прикажете, Гаврил Андреевич? Поговорила она тихим голосом. Дворецкий пристально посмотрел на нее. Ну, промолвил он, Танюша, хочешь замуж идти? Барин тебе жениха сыскала? Слушаю, Гаврил Андреевич, а кого они мне в женихи назначают? Прибавила она с нерешительностью. Капитона башмачника. Слушаюсь. Он легкомысленный человек, это уж точно, но, госпожа, в этом случае на тебя надеется. Слушаюсь, одна беда, ведь этот глухарь-то, гераська, он ведь за тобой ухаживает и чем-то этого медведя к себе приворожила. А ведь он убьет тебя, пожалуй, медведь этакой. Убьет, Гаврил Андреевич, беспременно убьет. Убьет. Но это мы увидим. Как это ты говоришь, убьет? Разве он имеет право на тебя? Имеет право тебя убивать. По сути сама. А не знаю, Гаврил Андреевич, имеет ли, нет ли экая.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 и переваливалась ноги на ногу под его железными кулаками. Все это происходило весною. Прошел еще год, в течение которого капитан окончательно спился с кругу и, как человек решительно никуда негодный, был отправлен с обозом в дальнюю деревню вместе со своей женой. В день отъезда он сперва очень храбрился и уверял, что куда его ни пошли, хоть туда, где бабы рубахи моют, да вальки на небо кладут, он все не пропадет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 — пробормотала она. — Кажется, не мова. Боже мой! — прервала барня. Да она примиленькая собачка. Велите ее привести. Давно она у него. Как же я это ее не видала до сих пор. Велите ее привести. Приживалка тутчас порхнула в переднюю. «Человек? Человек — Человек! — закричала она. — Приведите поскорей Муму. Она в полисаднике. — А ее Муму зовут, — промолвила барня. Очень хорошее имя. — Ах, очень-с!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 «А у меня там розы посажены!» Барыня помолчала. «Чтоб ее сегодня же здесь не было, слышишь?» «Слушаюсь!» «Сегодня же! А теперь ступай! К докладу я тебя потом позову!» Гаврила вышла. Проходя через гостиную, дворецкий для порядка переставил колокольчик с одного стола на другой. Втихомолочку высморкал в зале свой утиный нос и вышел в переднюю.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 Можно было предполагать, что он успел обижать пол Москвы. Он остановился против барских окон, окинул взором крыльцо, на котором столпилось человек семь дворовых, отвернулся и промычал еще раз «Муму!». -му Муму не отозвалась. Он пошел прочь. Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся, не сказал слова, а любопытный форейтер Антипка рассказывал на другое утро в кухне, что не мой день.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 собственноручно повыдергал все колышки в заборе полисадника, чтобы удостовериться, довольны ли они крепки, и сам же их потом вколотил, словом, возился и хлопотал так, что даже бара не обратила внимания на его родение. В течение дня Герасим раза два украдкой ходил к своей затворнице. Когда же наступила ночь, он лег спать вместе с ней в коморке, а не на сеновале, и только во втором часу вышел погулять с ней на чистом воздухе.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 — Пойдите, душа моя, к Гавриле Андреевичу поговорите с ним. Неужели для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствия самой жизни его барыни? Я бы не желала этому верить, — прибавила она с выражением глубокого чувства. — Пойдите, душа моя, будьте так добры, пойдите к Гавриле Андреевичу. Любовь Любимовна отправилась в Гаврилену комнату. Неизвестно, о чем происходил у них разговор,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 Взял палку, просунул внутрь армяк и начал болтать в отверстии палкой, приговаривая «Выходи, выходи!» Он еще болтал палкой, как вдруг дверь коморки быстро распахнулась, вся челядь толча с кубарем скатилась с лестницы Гаврила прежде всех. Дядя Хвост запер окно. «Ну, ну, ну, ну — Ну-ну-ну-ну! — кричал Гаврила со двора. — Смотри у меня, смотри! Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху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 Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки. Герасим ничего не слыхал, ни быстрого визга падающей муму, ни тяжкого всплеска воды. Для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая тихая ночь небеззвучна для нас. И когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке,